Глава 22 Милосердие. Днем спустя я выбралась таки на внутренний двор святилища и увидела, как на деревянных мечах сражаются Мэш и Целсей. Мальчик изо всех сил отбивался, обливаясь потом, а Целсей продолжал теснить его, пока наконец не выбил из рук оружие. Мэш определенно упорно стал стараться лучше. Кто же знал, что Целсей может быть таким надежным наставником? Рада, что он все-таки не конченый идиот. Заметив мой приход, Целсей повернулся к Мэшу, поднимавшему свой меч. «Ладно, сделаем небольшой перерыв». «Нет, у меня еще есть сила. Если хочешь отдохнуть, отдыхай сам». «Вот как, смотри, не переусердствуй». Он оставил Мэша в одиночку махать мечом, а сам двинулся в мою сторону. «Здравствуй, Листа. Что сказать, Мэш способный парень». У него есть сила воли, поэтому я уверен, что он станет намного сильнее, чем раньше. Утирая пот полотенцем, Целсей улыбнулся. С тех пор, как он в последний раз говорил с такой уверенностью, прошло очень много времени. И, и я все еще силен. Из-за твоего сумасшедшего героя я и вправду подумал, что стал слабаком. Но когда впервые сразился с Мэшем, понял, что совсем не бесполезен и однозначно сильнее обычных людей. «Эм, я рада за вас». «Нет, он совсем не изменился. Ну, наверное, это не так уж и важно. По крайней мере, они, кажется, неплохо ладят. Хотя сперва порядком за них беспокоилась. Я хотела поговорить с Мэшом, но он был так поглощен тренировкой, что я решила лишний раз его не трогать и покинула внутренний двор. Элли обучалась у Гестике. и за нее я не волновалась». Куда больше опасений вызывал Сея, но он не любит, когда кто-то заходит к нему в палату призыва во время практики. Путь я хотела взглянуть, как у него дела, лучше лишний раз воздержаться. Я приготовила ему на обед Бента, и когда шла по коридору, заметила Аденеллу, сидящую в тени дверей, палат призыва. Богиня сосредоточенно точила свой меч. «Э, госпожа Аденелла, а как же тренировки? Я. Я сейчас отдыхаю. И Сэя тренируется. Один. Что ж, может быть, с ней в роли мастера. Он, наконец, побудет немного на месте ученика. Сей обычно не делает перерыва. Поэтому ничего удивительного. Ну, и как у вас дела, Сей? Он... Он очень странный. Полностью отличается от других героев, которых я встречала раньше. Я... Я немного удивлена. А еще? Еще? А еще? Она вдруг принялась давлено хихикать. И в ее голосе то и дело проскальзывали безумные нотки. Ох, не пугайте меня так, пожалуйста. Что случилось? Почему вы смеетесь? Нет, ничего. Просто я вспомнила наши уроки. Немного разволновалась. Она что-то вспомнила, поэтому начала так странно смеяться. Жуть. С ней точно все в порядке? Пока я беспокоилась за Сею, двери палат призыва внезапно открылись. И в проеме оказался он сам. Выглядел он вполне себе нормально. «Эй, Аденела, заканчивай прохлаждаться. Я хочу продолжать тренировки как можно скорее». «Я иду». А Денелла радостно подпрыгнула, встряхнувшись, и скрылась в палатах призыва. Как только она вошла внутрь, двери за ней тут же захлопнулись. Эх. Вспомнив, что хотела отдать Бента Сеи, я оставила его под дверью. Только сейчас я догадалась, что Сея выглядел как-то иначе. Наверное, просто волнуюсь попусту. На вторые сутки, в полдень, почувствовав голод, я отправилась в трапезную и обнаружила там два знакомых лица. Мэш и Сэя сидели рядом, за одним столом. Первый жевал кусок хлеба, а второй тянул воду из чашки. «Чего? Неужели Сэя? Кто бы мог подумать, что ты выберешься в такое место?» Сэя посмотрел на меня и заговорил, скорчив недовольную мину. «Паренек попросил встретиться с ним сегодня, чтобы поговорить. У меня не было выбора, кроме как прийти». «О, Мэш, это правда?» «Ну, я хотел провести время с мастером». Мальчик, ты действительно одержим сей. С другой стороны сей его спас. Так что неудивительно, что мышь к нему так привязан. Мастер обучает меня как правильно вести себя во время битвы. Ого и как же? В тот самый миг, когда я к ним подсела, сей поднялся с места. Мне пора, а Днела ждет. Э что с ним не так? нечестно. Я же просто хотела с ним немного поболтать. Маш поблагодарил Сею, и я попыталась поговорить с ним, до того, как он уйдет. «Слушай, Сея, а как насчет того, чтобы отправиться завтра на Гибранд?» «Если считать завтрашний, то прошло уже три дня с тех пор, как мы вернулись в Божье Царство. Разумеется, навряд ли он освоит технику Денелла за такое короткое время. И все же, если мы будем оставаться здесь слишком долго, Верховная Богиня Зестера снова позовет меня обсудить этот вопрос. Я до сих пор сомневалась в своем решении, позволить ли им остаться. «Извини, я просто беспокоюсь за Кибранд. Мы могли бы войти в драконе пещеру и добыть то могущественное оружие, чтобы ты мог с ним освоиться. Что скажешь?» Сей ответил мне, не оборачиваясь. «Если у меня будет время до завтра, этого достаточно?» «Достаточно?» — говоришь. Но Сей не остановился и покинул трапезную. «Значит, завтра он окончит свои тренировки, и мы сможем продолжить путешествие». Мы с Мэшем остались одни, и я села рядом с ним. «Кстати, о чем мы говорили? Ах да. Чему же тебя научил я? Глаза мальчика с воодушевлением засверкали. «Идеи мастера совершенно нечто. Действительно нечто. Они просто невероятны. Например, он сказал, что когда идешь по какой-нибудь местности, надо быть осторожным, потому что могут скрываться монстры. Поэтому надо сначала посмотреть направо, потом налево, вверх и вниз, затем назад, а потом снова направо. Пока ходишь, надо постоянно смотреть во все стороны. Прости, конечно, надо делать так без остановки тебя не стошнит? А, ну да, но зато я буду в полной безопасности, верно? Но больше всего меня поразил второй совет мастера. Он сказал, сомневайся во всем, что видишь. Даже твои родители, братья и сестры, Могут быть врагами. Ох, я чувствую себя таким просветленным. Чего? Разве его советы не отдают крайней степенью проедального расстройства? Тем не менее, крайне довольный Мэш радостно рассмеялся. Погоди, Листа. Это еще не самое восхитительное. Напоследок мастер сказал мне. Помни еще вот что, Мэш. Я сомневаюсь и в тебе тоже. Круто, правда? Вовсе нет. Почему ты не рассердился? Чертится? Зачем? Эх, ладно, Мэш, если все в порядке, ничего страшного. Я вздохнула, наблюдая, как Мэш с наслаждением ест свой хлеб. Кажется, фан-клуб бредового героя только что увеличился еще на одного последователя. Вечером, приготовив Сэй ужин, я увидела, как Аденелла выходит из палат призыва. Какое совпадение. Ох, госпожа Аденелла. Я уже было хотела спросить ее о тренировках, но остановилась на полпути, пораженная ее новым внешним обликом. Старая потрепанная одежда сменилась белым чистым платьем, а неопрятные волосы — красивой укладкой. Что произошло? Почему вы выглядите так э, модно? Щеки Данеллы стали пунцовыми. Потому что, потому что мне стало стыдно выглядеть перед перед Сеей». «О нет, только не говорите мне, что она в него влюбилась. Когда Ария с ним разговаривала, она тоже выглядела крайне подозрительно. Этот парень – настоящий божий бабник. У него что, есть какой-то особый навык обольщения богинь?» Вспомнив об истинной личности Сеи, я мягко коснулась плеча засмущавшейся Аденелла. «Госпожа Аденелла, прошу, возьмите себя в руки». «Да, да, да, да». «Хорошо. Только не забывайте, вы обучаете сею взрывному мечу. Я вернусь сюда завтра. Тогда и увидимся снова. Ладно?» Вз «Взрывной меч? Сейю, сея, Да, да, я вспомнила!» Я пораженно застыла. «Что? Быть не может. Я просто хотела напомнить. А вы действительно забыли о такой важной задаче?» Сей должен изучить технику, превосходящую человеческие возможности. Так? Да, но Сейя, Сейя уже ее изучил. О, он настоящий кений. Пока я преподаю ему одно, он учит сразу десять. И я, я одна удостойна чести за ним наблюдать. Кроме того... Денелла подняла взгляд к потолку и с восхищением уставилась в пустоту. А затем вдруг из ее приоткрытого от волнения рта вниз к подбородку протянулась струйка прозрачной слюны. Она вновь рассмеялась своим странным смехом. Это и правда. Правда. Невероятно. Плохо. Увидев состояние Денеллы, будто сошедшей с ума, я решила завтра же вернуться на Гебрант. Итак, наступил третий день. Божьем царстве едва расцело. а я уже собралась и предупредила остальных. Поэтому, когда я зашла во внутренний двор, Мэш уже прощался с цилсеем. «Спасибо, мастер. Я уже чувствую, что стал намного сильнее». «Нет, это я должен тебя благодарить. С твоей помощью мне удалось сбежать от того кошмарного героя». Они оба с искренностью пожали друг другу руки. Что только что произошло на моих глазах? Неужели им действительно было интересно тренироваться вместе? Я перевела взгляд на Мэша и активировала ясновидение, чтобы узнать его новый статус. Мэш. Уровень 16. ХП. 1381. МП. 0. Сила атаки. 921. Защита. 877. Ловкость. 790. Магия – 0. Потенциал – 47. Сопротивление – огонь, лед, паралич. Особые навыки – увеличение силы атаки, уровень 5. Способности – прорыв дракона, драконе рассечения. Личность – храбрый. Что? Он и вправду сильно поднялся. Его хп теперь превышает 1000, а текущий уровень позволит легко побеждать монстров. «Мэш хороший ученик, или Целсей отличный учитель?» Поклонившись Целсею, я взяла Мэша с собой, и мы направились к пруду, где Эль тренировалась с гестикой. Придя туда, мы обнаружили Эль в одиночестве стоящего берега. Мэш радостно махнул ей рукой. «Привет, Эль!» «Ах, Мэш!» «Доброе утро, Эль! Ты готова?» «Да!» Взглянув на Мэша, она улыбнулась улыбка вышла немного натянутой. Я тайком использовала ясновидение. Эль. Уровень 8. ХП. 384. МП. 220. Сила атаки. 101. Защита. 172. Ловкость. 88. Магия. 196. Потенциал. 38. Сопротивление. Огонь. Вода. Молния. «Особые навыки», «Магия огня», «Уровень 4», «Способности», «Огненная стрела», «Личность», смышленная. В чем дело? Ее статус ведь почти не изменился. Кто-то вдруг мягко коснулся моего плеча, и, обернувшись, я с лицом к лицу с гестикой. Богиня наклонилась ближе и пришептала мне на ухо. «Листа, можно тебя на секунду? Надо поговорить». «Конечно». Оставив детей позади, мы отошли подальше от пруда, и Гестика вздохнула. «Насчет Эль. Я, честно скажу, у девочки нет понимания, как использовать пламя». «Что? В смысле? Ну, ты же видел ее статус. Ее уровень почти не изменился». С беспокойным взглядом Гестика открыла мне суровую истину. «Сначала я думала, что неправильно ее обучаю, но недавно убедилась в обратном. Она просто не подходит для магии огня». В этом я не сомневаюсь. От ее слов сердце в груди болезненно сжалось. Сама богиня говорила с такой же печалью. Эль хороший ребенок, и она старательно обучалась, и все же листа. Сама понимаешь, магия напрямую связана с врожденным талантом. Чтобы достичь хоть каких-то результатов, надо родиться с определенной предрасположенностью. Мне трудно это говорить, но у девочки нет ее. И ей следует как можно скорее отказаться от огня. Я просто хочу... Чтобы с ней было все в порядке. Когда я вернулась к пруду одна, Эль подошла ко мне с извиняющимся выражением лица. Лисусан, мне очень жаль». «А? Что случилось, Эль?» «Знаю, я не очень-то улучшила свои характеристики. Вы с госпожой Кестикой говорили ведь обо мне». Глаза девочки стали влажными от приступающих слез. Поэтому у меня не хватило смелости сказать ей правду. «Нет, не так». «Да, твой рост медленный, но в будущем ты увидишь, что все наладится. Ты еще станешь сильнее», — так мне и сказала госпожа Гестика. От моей лжи во благо Эль широко улыбнулась. «Да, я сделаю все возможное. Я пробовала разные атрибуты, но маки огня у меня выходит лучше. Так что теперь я буду работать еще усерднее». «Так, держатель, ты молодец». Ох, я так и не смогла ей признаться. Да, я действительно бесполезная богиня. Хоть я начала ненавидеть себя из-за своего дужного поступка, так жестоко поступить цель не могла. Я должна была рассказать ей, и провалилась. Я думала, что Эль с Гестикой, с их магией огня и схожей любовью к Красному, станут отличной комбинацией, и даже не предполагала, что все обернется так. Неправильно. Тем временем мы втроем уже подошли к палатам призыва. Сэй стоял, прислонившись спиной к стене. Сея, ты готов идти? Да, вот только Аденелла, кажется, хочет что-то мне дать. О, подарок? Интересно, какой? Она опаздывает, но раз я задолжал ей за тренировки, немного подожду. Если через минуту не подойдет, мы уйдем. И как только он закончил говорить, мы увидели Денеллу, идущую в нашу сторону. Сегодня она тоже выглядела красиво. На лице даже были заметны следы косметики. Богиня внезапно перешла на бег и кинулась Сеи на шею. «Чего, госпожа Денелла, что вы делаете?» Я удивленно скрикнула, когда Денелла вдруг обняла Сею. И она посмотрела ему в глаза и сладким голосом зашептала. С «Сея, возьми меня! Возьми меня с собой в свое путешествие!» «Прошу прощения, госпожа Денелла!» «Вы ведь знаете, что я отвечаю за Сею?» «Тогда... тогда я хочу быть спутником героя!» «Аденелла, вы же богиня! Вам запрещено так поступать!» «Я хочу перестать быть... быть богиней! Хочу остаться... Сеей... навсегда!» Мне стало неловко из-за ее неожиданного признания в любви. Поэтому я взяла себя в руки и перевела взгляд на Сею, стоявшего с привычной унылой маской безразличия на лица. Отстранившись, Аденелла протянула ему коробку, в какую обычно упаковывают сладости. «Я... я... я хочу передать тебе свои чувства. Я сделала для тебя пи пирожное. Я готова... я готовила его пять... пять часов. Пожалуйста, прими, Сея». Домашние пирожные. Принять?» «Она имела в виду принять ее любовь к нему?» «Ты не должен этого делать, Сея? «Ох, погодите минутку. Кстати, о выпечке». Я вспомнил этот случай несколько дней назад, когда Целсей испек пирог и предложил его Сее, А тот жестоко его отверг. «Не может быть. Неужели у него хватит смелости сказать такие ужасные слова влюбленной девушке?» Он не обязан принимать пирожные. И все же, ему нужно быть поосторожнее со своими словами. «Прошу, Сэя, постарайся быть джентльменом». Впрочем, тот мгновенно ответил. Не съедобно, Отказываюсь». «Нет, он это сказал». «Понимаю. Ты не очень хочешь сладко, но зачем вести себя так грубо?» Лицо Денелы осунулось и стало бледным, как мел. Сея с холодом в голосе продолжил. Я благодарен тебя за обучение, но нас больше ничего не связывает. Понятия не имею, что ты имел в виду, подостаться вместе навсегда. И мне не нужно никакое пирожное. Это все. Прощай. Сей развернулся и пошел прочь по мраморному коридору, не оглядываясь. А мы кинулись за ним. Вот как. Вот как все вышло. После всех трудов, которых мне стоило это... Это... он... он отказался. О, госпожа Данелла, пожалуйста. В тот миг, когда я увидела ее несчастное лицо, я сама невольно всхлипнула. Все потому, что по ее щекам стекали крупные кровавые слезы. Догнав Сею, я тут же накинулась на него с криком. Стой! Тебе не стыдно за то, как ты поступил с госпожой Донеллой?" «Стыдно? Я одолжил силу Аденеллы, чтобы спасти Гибранд. Что плохого?» «Я не о том. Зачем ты наговорил ей таких кошмарных вещей? Ты должен был хоть на секунду задуматься о ее чувствах. Она ведь плакала, ты знаешь, кровью!» «Мне без разницы. Ко мне это не имеет никакого отношения. Что важнее, Листа, открой уже портал. И вы, детишки, приготовьтесь нести мой багаж». Сэй передал Мэшу и Эль набитые поклажей рюкзаки. Эх, какой он равнодушный. С другой стороны, не ли об этом говорить? Я тоже хороша. Если Эль узнает, что у нее нет таланта к магии, тогда от одной мысли у меня по коже побежали мурашки. Прежде чем мы пересекли врата из небесного мира в земной, до меня донеслись полные ужаса крики богов. «Госпожа Денелла колотит мечом статую. «Прошу, госпожа Денелла, остановитесь!» «Она обезумела! Госпожа Денелла сошла с ума! Кто-нибудь, помогите!» «Даже если мы попытаемся ей помешать, ее невероятной силой, мы ничего не сделаем! Это невозможно!» Хоть снаружи раздавался грохот, Сей привычно поправил свои черные как смоль волосы и, будто ничего не произошло, со спокойствием бросил. «Полная готовность!» «Нет, не то!» «Сколько тебе лет, что ты продолжаешь кидаться такими детскими фразами?» «Ох, ладно, мне все равно. Это не моя вина». Сэй шагнул в портал, и я в торопях последовала за ним, чтобы избежать проблем в Божьем Царстве.